Номер 48. Смертельно опасен. Комар обыкновенный. Можно с уверенностью сказать, что за всю историю человечества несколько миллиардов людей были убиты крошечным назойливым существом – комаром. Комары и сегодня переносят сотни болезней. А в давние времена они заражали людей смертельно опасными инфекциями, от которых не было лекарств, и которые часто приводили к летальному исходу. В наши дни от многих инфекционных заболеваний есть вакцины и лечебные препараты, но всё равно укус комара может оказаться опасным. О том, что мелкие пищащие насекомые настолько опасны, никто не подозревал до конца XIX века, когда было выяснено, что комар является переносчиком малярии и жуткой слоновой болезни от которой увеличиваются конечности. С тех самых пор с комарами, особенно в районах, предрасположенных к вспышкам эпидемий, ведется неустанная борьба.